И уже почти три месяца мы здесь, в Индии. Не пора ли нам выбираться отсюда? Больше они ничего не могут сделать. Леа, спасибо и на том, что эти сеансы внушения успокоили тебя. И мы с Сандрой смогли рассказать тебе все, не пугая. И черная пропасть заполнилась, но только как из книги. Я будто читала об этом и потом представила себе. Так что объяснения все равно нет. И бог с ним. Лишь бы ты была прежней, дорогая. А я знаю, о чем ты думаешь, Чезаре. Ты вспомнил Ганганагар, правда? Да, это так. Ой, странный маленький городок на окраине пустыни. Немыслимо жаркий уже в мае, с ветрами и пылью. <смех> Почему же странный? Потому что в нем есть свое очарование. малолюди, близость к пустыне, вечно шумящий ветер делает... Ганганагар Каким-то, ах, ну как бы сказать Безвременным Да, вернее вневременным. В таких городках жили Протеиндейцы И поданные Александра Македонского Наверное, это чувство связи С прошлыми веками и есть Странность города У нас в Калабрии Есть такие места На мысе или Плата над морем Стоят всего 6-7 колонн Античного храма, кое-где прикрытых плитами фронтона. Сухая и жесткая трава грустно шелестит под ветром, так же, как и тысячи лет назад. Наедине с беспредельным морем, облаками, горячим светом солнца приходит чувство, что все это родное, близкое, мое. И я сама принадлежу этой бесконечности прошлого и грядущего, сошедшихся на тонкой грани, и эта грань — я — Иначе не умею объяснить. А потом пройдешь совсем немного, рядом шоссе, с бешено летящими машинами. Где-то в высоте ревет большой самолет, когда несколько минут смотришь на все это со стороны, как будто пришел из другого мира и все такое четкое, запоминающееся, свежее. Да, Сандра, я знаю это чувство. Помните, мы проехали с Суратгарх. Государственное хозяйство на земле орошенной пустыни. Тракторы, будто боевые слоны. Фонтаны водяных брызг из этих вертящихся поливалок. Запах свежей зелени. И ведь всего пять лет, как русские, взялись помочь сделать это хозяйство. Да. Взяли и отрезали кусок пустыни. И стала земля, как сад. Ну ладно. Переживаний у нас в этом путешествии хватит на всю жизнь.